Глава 8 Как позволить себе быть затронутым другим, но не стать ответственным за его страдания? Скажите, милочка, вы хотите, чтобы ваша жизнь пошла кувырком, чтобы она превратилась в хаос, где ежеминутно будут исчезать неведомо куда квитанции, счета, деньги, чулки и галстуки, где в батареях каждый миг решительно все будет взрываться, вспыхивать, портиться? и где вам навсегда предстоит вернуться в ледниковый период, но только без шкур, потому что шкур он вам достать не сможет. Такую эмоциональную речь произносит Маргарита Павловна, главная героиня советского фильма Михаила Казакова «Покровские ворота», обращаясь к новой избраннице своего бывшего мужа. Даже после развода, находясь в новых отношениях, эта женщина ни на минуту не перестает беспокоиться о бывшем супруге. Она предпринимает настойчивые попытки участвовать в его судьбе, подключая к своей спасительной операции даже нового мужа. Хоботов, так зовут бывшего Маргариты Палны, встретив новую любовь, отчаянно сопротивляется вмешательству бывшей жены. Это вызывает у нее праведный гнев, обиду, недовольство. Она не может смириться с тем, что новые отношения бывшего супруга больше не ее дело и произносит ставшую крылатой фразу Это мой крест и нести его мне. Впрочем, до развода Хоботов действительно вел себя как совершенно не самостоятельный человек. Он выглядел растерянным и беспомощным, а меняться начал только после встречи с новой любовью. Почему такие вещи происходят не только в кино, но и в жизни? Почему беспомощный в одних отношениях Хоботов становится более сильным и уверенным в себе мужчиной в других? А для чего Маргарите Павловне этот крест? Похоже, что сам Хоботов совершенно не интересует ее как мужчина. Ее вполне устраивают отношения с новым мужем. Почему же она так отчаянно не желает окончательно завершить отношения с бывшим? Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте разберемся, как связано чувство любви с желанием во что бы то ни стало спасти любимого человека. Если отношения длятся достаточно долго, вы, скорее всего, столкнетесь с ситуацией, когда близкий человек страдает. Причиной страдания может быть психологический кризис, тяжелая потеря или такое сложное устройство личности, из-за которого его регулярно одолевают плохое настроение или мрачные мысли. Разумеется, боль любимого человека трогает и расстраивает, иногда так сильно, что любящий тоже начинает испытывать боль. Сопереживание заставляет человека искать возможность устранить ее источник. Он предлагает другу помощь в поиске новой работы, учит ребенка разрешать конфликты в школе, утешает и подбадривает партнера. Забота – неотъемлемая часть длительных отношений. Но иногда баланс взаимопомощи нарушается. Тогда забота превращается в бесконечное спасение, которое не приносит облегчения, а лишь истощает всех участников отношений. Как только один человек сообщает о своем страдании, второй сразу же инициирует свою спасительную операцию. Такое взаимодействие может продолжаться довольно долго. Оно не приносит счастья, но дает особое удовлетворение. Это заставляет партнеров снова и снова повторять один и тот же спасительный цикл. Что же люди получают от такого взаимодействия? Почему повторяют эти непродуктивные попытки спасения? Чтобы ответить на этот вопрос, проведем небольшой эксперимент. Подумайте о близком человеке, судьба которого вам не безразлична. Возможно, он переживает сейчас сложные времена, или ваши отношения устроены так, что вы много делаете для него в любое время. Какое именно страдание близкого человека — побуждает вас начать помогать ему. Отвечая на этот вопрос, прислушайтесь к себе и своим чувствам. Предположим, ваш близкий ощущает себя очень одиноким. Люди не замечают его страданий, игнорируют, остаются равнодушными. Или же он переживает острую боль потери, пустоту внутри, которую как будто ничто больше не может заполнить, Или он очень боится провала и ощущает себя беспомощным перед грузом ожиданий, которые возлагают на него окружающие? Определившись с ответом на этот вопрос, вспомните, когда вы сами переживали подобное страдание. Возможно, вы точно так же ощущали себя беспомощным, одиноким или долго и тяжело переживали потерю. Выделите момент или ситуацию, когда ваше страдание было идентично тому, что, на ваш взгляд, переживает близкий человек, о котором вы беспокоитесь. Подумайте, какой поддержки больше всего не хватало вам в момент вашего страдания. Может быть, вам хотелось, чтобы кто-то увидел и признал, что вам очень плохо, или вам не хватало компании друзей, с которыми вы могли бы отвлечься от своей печали, или вы нуждались в том, чтобы кто-то позаботился о самых базовых ваших потребностях. Теперь ответьте на такой вопрос. Насколько поддержка, которую вы стараетесь оказать любимому человеку, схожа с той, которой вам самим не хватило когда-то? Допускаете ли вы, что страдания, которые вы видите в другом, лишь частично относятся к этому человеку, а на самом деле напрямую связаны с вашим собственным? Часто самозабвенная помощь другим людям говорит о бессознательном стремлении помочь самим себе. Люди становятся защитниками или источниками заботы, в которых когда-то нуждались сами. В таких случаях их даже не нужно о чем-то просить, а иногда они и вовсе не хотят слышать, что их способ проявить заботу не подходит другому человеку. Все, чего они хотят, немедленно устранить собственные боль, печаль или досаду, которые актуализировались через страдания другого. Так, вместе с заботой о любимом человеке в действиях помогающего обнаруживается еще одна важная мотивация забота о самом себе. Впрочем, такой способ помощи чаще всего оказывается слишком витиеват, так что почти никогда не приносит удовлетворения. Ведь человек пытается сделать что-то для другого, вместо того, чтобы сделать что-то для себя. Даже когда счастье любимого человека радует помогающего, Оно не может сделать его самого счастливым. Получается, чтобы перестать чувствовать боль, недостаточно увидеть и сопереживать ей в другом человеке. Важно научиться обнаруживать собственные страдания и находить способы их проживать. Иначе ваши спасительные операции по отношению к близким будут повторяться снова и снова, отбирая массу сил и не принося никаких результатов. Повторение — важный аспект таких ситуаций. Оно наглядно показывает, что ваша помощь не работает, а ситуация никак не развивается. Человек, которого вы раз за разом спасаете, не берет на себя ответственность за свое состояние и благополучие. Вместо развития люди в таких парах, наоборот, консервируют свои отношения. Это похоже на нажатие педали газа, когда автомобиль не снят с режима парковки, мотор ревет — но машина не трогается с места. Для описания таких ситуаций немецкий психотерапевт Фрид Сперлс использовал термин «невроз», определяя его как хроническое напряжение низкой интенсивности. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни переживал нечто подобное. В отношениях такое напряжение возникает, когда люди недовольны друг другом или сложившейся ситуацией. Проблема, которую создает это недовольство, всегда имеет особое свойство. Она не является катастрофической, но просто закрыть глаза на нее тоже никак нельзя. Напряжение не раскачивает лодку настолько сильно, чтобы партнерам пришлось что-то менять в отношениях. Из-за этого одну и ту же проблему они могут использовать годами, а иногда и десятилетиями. Объясняется это зачастую довольно просто. Ни катастрофические неприятности помогают избегать столкновения с другими более сложными проблемами в отношениях. Представьте себе пару, в которой мужчина развивает небольшой бизнес, вкладывая в него время, силы, деньги. Женщина помогает ему, отодвигая на второй план собственные интересы. Кажется, всю свою активность пара сфокусировала на этом деле, но оно и не развивается и не умирает. Это продолжается годами. Можно предположить, что для этой пары психологическая составляющая процесса гораздо важнее финансовой. На приеме у семейного психолога они могли бы узнать много нового о том, почему каждый из них продолжает вкладываться в дело, которое не приносит результата. Например, мужчина мог бы сказать, «Похоже, я не готов признать свое поражение. Иначе я почувствую, что оказался неспособным и слабым. К тому же мне очень не хочется начинать что-то новое». Честно говоря, мне становится страшно от одной мысли об этом. В свою очередь, женщина могла бы заметить, за эти годы я привыкла быть человеком, который помогает другому, но сам ни за что не отвечает. Я понимаю, что как будто живу не совсем своей жизнью, и, пожалуй, мне страшно подумать о том, что в это время происходит с моей собственной. Ключевое переживание, от которого пытаются отстраниться оба партнера, ощущение бессилия. Страх признать, что они чего-то не могут, как и личный опыт страдания толкает их в отношения, в которых один человек бесконечно спасает другого. Но почему именно бессилие занимает такое важное место в жизни? И как оно связано со способностью любить? В детстве ребенку кажется, что если его любят, этого достаточно для того, чтобы жизнь была благополучной. Если папа такой смелый, а мама такая добрая, и они оба так сильно тебя любят, значит, ничего плохого просто не может случиться. Точно так же дети верят, что если они будут изо всех сил любить родителей, то смогут защитить их от болезней и несчастий. Вырастая, человек перестает верить в подобные вещи. Но часто любовь к другому — продолжает ассоциироваться с особой силой, которая может повлиять на мир. Кажется, что настоящая любовь должна защищать, уберегать, помогать. Любовь партнера точно так же воспринимается как нечто, оберегающее вас. Ведь в детстве это выглядело именно так. Если тебя любят, ты в безопасности. Но во взрослом возрасте человек обнаруживает, что даже самая сильная любовь не способна спасти от проблем, несчастий, ошибок. В такие моменты люди переживают ощущение бессилия. Как правило, его сопровождает страх потери, ведь если любовь не способна творить чудеса, значит, есть вероятность потерять того, кого вы так сильно любите. Принятие бессилия вынуждает признать, что партнер, родитель, ребенок уже не изменится, не перестанет пить, не будет больше зарабатывать, не станет лучше учиться. В такие моменты люди часто обнаруживают, что их любовь долгое время выживала только за счет надежды на изменение другого. Когда вы соглашаетесь с тем, что чудо никогда не случится, это сложное, но очень важное испытание для зрелой любви. Возможно, столкнувшись с реальностью лицом к лицу, вы примете решение расстаться с партнером или перестанете безуспешно добиваться особой близости с родителями. Это совершенно не значит, что вы автоматически перестанете любить. Вы просто примете зрелое решение отказаться от развития отношений, которые зашли в тупик. При этом, когда вы допускаете, что даже самая сильная любовь не способна творить чудеса, вы соглашаетесь с тем, что любовь вашего партнера не спасет вас от неприятностей и потерь. Возможно, до этого момента вы могли чувствовать себя более защищенными, Забота любимого человека напоминала о времени, когда родители окружали вас любовью, комфортом и безопасностью, а вы считали их всемогущими. Теряя это ощущение во взрослых отношениях, вы можете ощущать сильную тревогу, чувствовать себя одинокими и беззащитными. Именно в этом состоянии люди проходят через тяжелые болезни, потерю близких, крушение важных планов. Любимый человек продолжает оставаться рядом но теперь вы знаете, что он не способен отменить вашу боль, даже если очень этого хочет. Он может поддерживать и помогать, но не сможет прожить то, что проживаете в этот момент вы сами. И это абсолютно нормально. Большинству людей бывает сложно принять одиночество такого рода. Человек, который привык безраздельно пользоваться вниманием и временем другого, может держаться за убеждение, если близкий человек не отвечает за меня, Какая же это любовь? Но ответ на этот вопрос очень прост. Это любовь, взрослая. В отличие от любви в детско-родительских отношениях, которые предполагают полную или почти полную ответственность родителей за благополучие ребенка, взрослая любовь не подразумевает такой ответственности за другого. Принять эту данность будет легче, если помнить, что взрослая любовь по-прежнему включает в себя поддержку, заботу, сопереживание, нежность и другие проявления привязанности. Иногда, пытаясь перехитрить сложно устроенную реальность, человек явно или скрыто уговаривает партнера сохранить его детскую мечту об идеальном взрослом. Он убеждает его быть всесильным защитником, а если у него не получается быть, то пусть хотя бы сделает вид. Ведь все, что человеку нужно на самом деле, избавиться таким образом от чувства тревоги, А для этого достаточно просто верить. Он, в свою очередь, постарается сделать для партнера все то же самое, разумеется, продолжая отрицать свое бессилие и не оставляя попыток спасти его от того, от чего спасти никого нельзя. Отношения такого рода могут длиться очень долго. Встретиться с бессилием оказывается сложнее, чем годами терпеть неудачи в безнадежных начинаниях. Маргарите Палне из Покровских ворот очень нужен хоботов. Правда, не весь целиком, а только его растерянная, напуганная, слабая и зависимая часть. Саму же Маргариту Палну такой мы никогда не увидим. Возможно, потому что она очень боится обнаружить в себе эти качества. Настойчиво продолжая спасать бывшего мужа, она борется с тем, что отчаянно не хочет замечать в себе. Если бы она призналась себе, что боится остаться одна, что бы она почувствовала? Или, может быть, она ощущает себя слишком слабой и беззащитной, когда рядом нет сильного, но готового во всем ей подчиняться мужчины? Или она просто не знает, каким еще смыслом наполнить свою жизнь? Возможно, в этих персонажах вы уже успели узнать себя или кого-то из ваших близких. Если нет, предлагаем для надежности провести очередной мысленный эксперимент. Вспомните опыт отношений, в которых вам... Очень хотелось помочь другому человеку. Вы много раз пытались, но никакого облегчения ни вам, ни ему это не приносило. Тем не менее, по какой-то причине вам было сложно прекратить пытаться снова и снова. Подумайте, какая мечта или надежда стояли за вашим стремлением помочь. Какой именно образ совместного будущего вам было сложно отпустить, оставив попытки спасти важного для вас человека? Если же отношения такого рода есть в вашей жизни прямо сейчас, и вы чувствуете себя из-за них истощенным, произнесите мысленно такие слова. «Я сделал, сделала все, что было в моих силах. Я не могу спасти или изменить любимого человека. Избавить его от проблем и неприятностей не та задача, которую я могу решить». Задержитесь на этом моменте. Позвольте себе ощутить всю полноту своего бессилия. Помните, что в этом чувстве нет ничего страшного. Если вы признаете свое бессилие в одной ситуации, это никак не отменит наличие у вас сил и способностей для того, чтобы достигать желаемого в других ситуациях. Теперь попробуйте ответить себе на следующие вопросы. Если я перестану помогать другому человеку, чем я буду заниматься в освободившееся время? Чему я по-настоящему хочу его посвятить? На что мне вообще интересно тратить силы и время своей жизни? Такие вопросы могут вызывать чувство растерянности и внутренней пустоты. Ведь избавление от тяжелой ноши, долго священной обязанности часто приносит не только облегчение, но и тревогу. Но именно с этих сложных чувств начинается важный путь возвращения к себе. Тревога — верный признак того, что вы находитесь в поиске, куда идти, на чем сосредоточиться, на что опереться в новой жизни. В ней вы больше не жертвуете другому человеку часть себя и не ждете, что он сделает для вас то же самое. Каждый из вас теперь стал одновременно более одинок и свободен. Это может выглядеть парадоксальным для того, кто привык жить по-другому, но именно элементы одиночества и свободы во многом помогают нам строить и поддерживать устойчивые близкие отношения. Чтобы привыкнуть к этому новому этапу, нужно время. Но уже сейчас вы можете спросить себя, какой станет моя любовь, когда перестанет быть всемогущей? Что произойдет в отношениях после того, как я признаю свое бессилие? Стану ли я из-за этого любить и заботиться о близком человеке меньше? Да, кризисы, потери, сложные периоды — неотъемлемая часть жизни любого человека. Способность оставаться вместе в такие времена может укрепить союз двух людей. Но бесконечная взаимная помощь не должна становиться основным содержанием отношений. Ведь у любви есть множество других проявлений, граней, оттенков. Подумайте, чем вы любите заниматься вместе с партнером. Успеваете ли вы пожить между периодами преодоления кризисов? Или, может быть, вы объединились в пару только для того, чтобы вместе противостоять этому небезопасному и сложному миру? Через какие бы трудные периоды вы ни проходили, очень важно помнить об умении радоваться и увлекаться, шутить и смеяться, быть счастливыми и беззаботными. Если в вашей паре есть место для всего этого, скорее всего, у вас не возникнет трудностей с тем, чтобы сохранить отношения, отказавшись от проведения бессмысленных спасительных операций. Гораздо более вероятно, что вместо этого в вашем союзе появятся новые оттенки, которые прежде были незаметны, недоступны или даже запрещены. Кроме того, в отношениях без спасительных операций Появляется возможность для молчаливого присутствия партнеров. Это значит, что вы можете быть рядом с близким человеком в сложной ситуации, не предпринимая никаких активных действий. Просто быть рядом, даже когда не можете помочь другому явным способом. Молчаливое присутствие вполне может стать для таких пар новой формой любви. Описать это переживание можно так. «Я не действую сейчас, но это не значит, что я не люблю». Я нахожусь рядом, сопереживаю и чувствую любовь. Предполагаю, что и партнер продолжает любить меня даже тогда, когда он мне не помогает, а просто находится рядом. Парадоксальным образом в отношениях, где каждый спасает другого, такое присутствие оказывается невозможным. Это происходит потому, что собственное бессилие не признается, а вместо этого ощущается мучительная вина». Она не дает возможности просто быть рядом. Она будто выталкивает человека из отношений, заставляя искать новые варианты активной помощи. Этот поиск часто происходит вдалеке от любимого человека. Мужчина, который очень переживает из-за болезни жены, может сказать ей, «Мне невыносимо видеть, как ты страдаешь. Я чувствую, что должен постоянно искать способ помочь тебе или хотя бы пытаться отвлечь от страданий». На это она ответит, Я вижу, как сильно ты переживаешь. Вижу, как ты стараешься что-то для меня сделать. Но ты как будто все время где-то далеко. А мне так хочется, чтобы ты просто побыл рядом. Еще одна знакомая многим форма переживания и выражения любви в сложные моменты — это проявление сочувствия или жаления. В отношениях, где приоритет отдается действиям, а не чувствам, такие переживания часто табуируются. Люди в таких парах думают, что мне твое сочувствие? Сделай уже что-нибудь. Или жалеть я никого никогда не буду. Я просто сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Подобные запреты не дают возможности оказать поддержку в ситуациях, когда сделать на самом деле ничего нельзя. К сожалению, такие моменты и даже периоды бывают в жизни каждого человека. Но сочувствие, нежность, теплые объятия иногда могут поддержать больше, чем активные действия. Представьте, как здорово слышать. «Дорогой, я вижу, как ты расстроен из-за ситуации на работе и очень тебе сочувствую. Доченька, я вижу, как сильно ты устала. Давай я тебя обниму. Милая, я рядом и очень тебя люблю». Выражение этих чувств позволяет человеку ощутить, что его любят, находятся рядом, не оставляют один на один с неприятностями. Тот, кто выражает эти чувства, может продолжать чувствовать любовь и находить для нее разные формы в зависимости от меняющихся обстоятельств. Это очень важная способность, которая помогает сохранять отношения даже в самые сложные времена. В этом смысле любовь можно сравнить с водой, которой заполняются сосуды разной формы. Иногда она хранится в изящном графине, символе романтики и страсти. Иногда ее можно обнаружить в простой керамической кружке – символы доброты и заботы, а иногда ее приходится перелить в невзрачный походный термос, символ ожидания и терпения в ситуации, когда партнерам предстоит перейти через пустыню тяжелого кризиса. Если в нашем арсенале есть множество самых разных сосудов, это сильно увеличивает шансы сохранить и пронести нашу любовь сквозь любые перемены и испытания.